Глава восьмая. Я не в состоянии связно изложить события последующих 24 четырех часов. В памяти всплывают какие-то обрывочные, не связанные ни с чем детали. Я помню, как Джоанна вернулась домой, очень бледная и измотанная, и как я попытался подбодрить ее, спросив, «Теперь ты снова ангел-хранитель?» И как она улыбнулась жалкой кривой улыбкой. Он говорит, что я ему не нужна, Джерри. Он очень гордый и холодный. И я сказал, — Моя девушка говорит мне тоже. Мы сидели какое-то время, и, наконец, Джоанна произнесла, — В семье Бартонов нынче никто не нуждается, — я сказал, — не обращай внимания, милый, У нас есть мы сами. А Джоанна откликнулась. — Так или иначе, Джерри. Сейчас меня это не слишком утешает. Оуэн явился на следующий день и принялся откровенно льстить Джоанне. Она так прекрасна, изумительна. Как она пришла к нему, как она сказала, что согласна выйти за него замуж, если, конечно, он этого хочет, но он не может этого допустить. Нет, она слишком хороша, слишком очаровательна. чтобы оказаться втянутой во всю ту мерзость, которой начнется лишь только газеты доберутся до этих новостей. Я любил Джоанну и знал, что она принадлежит к тому типу людей, которые прекрасно справляются с трудностями. Но мне наскучило все это напыщенное суесловие. Я несколько раздраженно посоветовал Оуэну умерить великодушие. Я отправился на Верхнюю улицу и обнаружил, что все языки болтают без передышки. Эмили Бертон утверждала, что она никогда всерьез не доверяла Айме Гриффитс. Жена бокалейщика со смаком объясняла, она всегда замечала, что у мисс Гриффитс странный взгляд. Следствие по делу Айми, как я узнал от Нэша, было закончено. При обыске в доме обнаружили изрезанные страницы из книги Эмили Бертон. В кладовке под лестницей, в рулоне старых обоев. «Очень хорошее место, уважительно», — сказал Нэш. «Никогда не знаешь, когда любопытствующая прислуга сунет нос в письменный стол или запертый ящик. А эта кладовка для хлама, набита прошлогодними теннисными мечами и старыми обоями». и открывают ее только для того, чтобы запихнуть туда еще что-нибудь. — Даме, похоже, очень понравился этот тайник, — сказал я. — Да, преступное воображение редко бывает богатым. Кстати, вспомним о погибшей девушке. Мы обнаружили один факт в дополнении того дела. В лаборатории доктора мы нашли большой тяжелый пестик. Могу держать пари на что угодно — Девушку оглушили именно им. «Хм, довольно неудобная вещь, чтобы носить ее с собой», — заметил я. Но не для мисс Гриффитс. Она в тот день ходила к скаутам, но по дороге собиралась занести цветы и овощи в ларек Красного Креста. Так что при ней была невероятно огромная корзина. «А вы не нашли вертел?» «Нет, и не надеюсь». Она может быть и безумна, но не настолько, чтобы держать в доме окровавленный вертел. Когда все и нужно-то было сделать, это помыть его и вернуть в кухонный ящик. — Полагаю, — допустил я, — вы и не можете отыскать абсолютно все. В дом Викария новости доходили в последнюю очередь. Старая мисс Марпл была очень огорчена всем этим. Она весьма горячо говорила со мной. — Это неверно, мистер Бартон. Я убеждена, это неверно. — Боюсь, это достаточно верно. Они, знаете ли, устроили там засаду. ее видели, когда она печатала это письмо. Да, — Да-да, возможно, это она сделала. — Да, это я понимаю. И те книжные страницы, из которых составлялись письма, тоже найдены? Там, где она их прятала, в ее доме. Мисс Марпл уставилась на меня, потом очень тихо сказала. — Но это ужасно. Это воистину безнравственно.